Глава 15. Магия ко мне вернулась. Правда, произошло это не сразу, примерно в течение недели. Как объяснил господин Дальт, так даже лучше, чем если бы вся сразу свалилась. Ну и именно от него я узнала, что это наверняка сам принц устроил, никак иначе бы произойти не могло. С Алмиром мы на эту тему не разговаривали, он вообще не хотел о лишний раз слышать. Но я и так не сомневалась, что возврат магии — это благодарность принца за спасение его жизни. Представляю, конечно, как бесилась теперь Малетта, но лично меня не могло не радовать, что силы ко мне вернулись, и белая прядь красовалась на своем законном месте в моих волосах. Тем более теперь я точно знала, что нужна Алмиру все же сама по себе, а не ради магии. С Алмиром, кстати, у нас царила полнейшая идиллия. Хотя меня, конечно, жутко злило его нежелание что-либо объяснять о тумане и вообще происходящем с магией, но он в этом вопросе был непреклонен. Велена, пойми, тут дело вовсе не в том, что я тебе не доверяю или считаю тебя недостойной. Просто я, наоборот, хочу оградить тебя от всего плохого, понимаешь? Скоро уже этот кошмар закончится, и мы даже вспоминать о нем не станем. Вот только меня это мало успокаивало. И пусть спорить с Алмиром было совершенно бесполезно, но я не сдавалась пыталась потихоньку расспрашивать господина Дальда. Учитывая, как методично его докановала госпожа Мерланда, бедный маг, хотя и понемногу, но все же сдавал свои неприступные позиции. Но пока единственное, что нам с не удалось совместными силами узнать, что магии меня учат не только ради соответствия уровней, но для чего еще, пока оставалось тайной. Алмир по-прежнему настаивал на том, чтобы я особняк не покидала. Из-за этого он даже отвечал отказом на все светские приглашения. На мои возмущенные вопросы отвечал, что все исключительно ради безопасности. «Велена, пойми, это просто вынуждена необходимость. Я далеко не уверен, что Тиар отстал окончательно. К тому же твоя буйная сестрица тоже вполне может какую-нибудь мстительную пакость придумать. Давай не будем лишний раз испытывать судьбу». Так шли дни за днями. До свадьбы оставалось уже всего две недели, когда мне все же удалось выбраться, пока Алмира не было дома. Конечно, со мной поехала госпожа Мирланда, но и магистра Дальда захватили для очистки совести, его совести. Нас с сдуение совесть не мучила. Ну а так как он как бы сопровождал нас для охраны, придраться не к чему. Хотя он и бурчал всю дорогу, что можно было бы как-то прожить нам без очередных новых шляпок. А в ответ выслушал целую лекцию, а важности шляпок в жизни каждой уважающей себя дамы. По тайной договоренности между нами, когда прибыли на место, госпожа Мерланда ловко господина Дальда отвлекла, и я незаметно ускользнула. Ведь целью моей коварной вылазки были, естественно, не шляпки, а лавка артефактов, в которой когда-то погиб мой брат. Благо, госпожа Мерланда заранее выяснила, что хозяин с тех времен не менялся, так что вполне можно его расспросить. Этим я и собиралась заняться. День сегодня выдался знойный, так что желающих прогуливаться по магазинам не наблюдалось. И в лавке, кроме меня, других посетителей не было. Я сначала побродила для вида между стеллажей, осматривая разнообразные диковинные штуковины, а потом подошла к торговцу, скучающему юноше. «Что-то выбрали, госпожа», — апатично поинтересовался он. «Я бы хотела поговорить с господином Верином», — сказала я. «Вы не могли бы его позвать?» «Что-то не так?» Вмиг насторожился паренек. «Нет-нет, все в порядке», — заверила я. «Мне просто нужно с ним поговорить. Позовите, пожалуйста». Торговец поспешно скрылся. И пяти минут не прошло, как из глубин лавки показался суховатый старичок. Впрочем, он довольно бодро просеменил ко мне и в изумлении замер. «Простите, юная леди, но вы, случайно, не из Сифы, спросил он, заметив мою белую прядь. «Ну да, убрана ведь такая же была». Припомнив, добавил он. Да, все верно. Я сестра Брана и Фордан. Меня зовут Велена. Я кивнула, с трудом сдерживая волнение. Почему-то чуть ли не до слез довела мысль, что этот человек знал моего брата при жизни. Я бы хотела поговорить с вами о бране, добавила я, о том, как он погиб. Ох, бран, господин Верен сокрушенно покачал головой. Замечательный был парень. Добрый, услужливый, трудолюбивый, а талантливый какой! Вы бы видели, какие он артефакты создавал, просто чудо! Их в миг раскупали. А у вас случайно ни одного не осталось? С надеждой спросила я. Всего один. Старичок достал золотые часы на цепочке. Но вы уж простите, при всем уважении к вам не могу не отдать, не продать. Все-таки для меня это тоже память. «Понимаю», — кивнула я. «Просто очень жаль, что ничего больше не сохранилось». «Хм», — внезапно подал голос, маячивший чуть поодаль юноша. «Если позволите». «Что такое эфир?» — обернулся к нему старичок. «Есть еще кое-что. Так, вещица недоделанная», — чуть запинаясь, пояснил паренек. «Я же поселился в той комнате, где жил предыдущий подмосерье. Там и нашел эту штуку». Но я решил безделиться, вот вам и не сообщил. Но я никуда ее не девал, так там на полке за книгами и лежит. Старичок оживился. Так неси скорее сюда, что ж ты раньше не сказал? Юноша тут же умчался. И все же, леди Велена, каким талантливым был ваш брат! Продолжал восторгаться господин Верин и с сочувствием добавил. Хотя уж очень ему нелегко приходилось. Полдня в гильдии магов на занятиях. Полдня тут в лавке торговал, а ночами все за учебными книгами сидел, да артефакты мастерил. Вот там его смерть и настигла. — В его комнате? — тихо спросила я. «Нет, — Нет-нет, у нас тут есть что-то вроде склада, если хотите, покажу. Мы с тех пор это помещение не используем, там с магией что-то неладное творится, оно и пустует. — Да, пожалуйста, я бы очень хотела взглянуть. Вслед за старичком пересекла торговый зал лавки. Дальше за дверью был коридор в обе стороны. Мы пошли направо до лестницы вниз. «А ведь знаете, — говорил мой сопровождающий, — я всегда считал Брана сиротой. Он никогда ничего не рассказывал о своей семье. Лишь когда он погиб, я навел справки и выяснил, что у него отец живет в замке в окрестностях Артена». «Странно, конечно, что Бран не рассказывал о нас». Хотя, может, это было и не нужно? Лестница привела в темноту. Господин Верин хлопнул в ладоши, и тут же по периметру помещения зажглись старые лампы. Правда, толком и смотреть было не на что. Просторный и пустой подвальный зал. Стены, закопченные как от пожара, и духота давно не помещения. «Здесь у нас раньше был склад», — сказал старичок. «Стеллажи стояли. Но взрыв магии тогда абсолютно все тут уничтожил. Я медленно сделала несколько шагов вперед. Дышать было неимоверно трудно, и не столько из-за духоты. Как господин Дальтой предупреждал, мое магическое восприятие обострилось в разы. Все-таки ведь сколько уже занимались и весьма успешно. И сейчас я отчетливо чувствовала здесь ауру смерти. И не просто смерти, а кровной смерти того, кто был связан со мной. Ощущение было далеко не из приятных, и морально, и физически. Но я все же старалась от этого отрешиться, прочувствовать другое. И стоило чувство меняться, я тут же ощутила ее, магию, магию нашего рода. Она была здесь повсюду, словно сконцентрированная в самом воздухе. Только эта магия и никакой другой. На меня словно непомерный груз обрушился. Я пошатнулась. Сквозь нарастающий звон в ушах едва расслышала обеспокоенный голос господина Верина. «Леди Велена, вы в порядке?» Я слабо кивнула. Всеми силами старалась унять обостренное восприятие. Все-таки подобное стремилось к подобному, и брошенная здесь магия так и норовила впитаться в меня. Это же какой силы был ее выплеск, если даже через два года она до сих пор находится здесь и в такой чудовищной концентрации, и абсолютно никакой другой. Это что же получается? Брана убила его собственная магия? «Наша магия!» Обратно в торговый зал лавки я поднялась с трудом. Голова немилосердно кружилась. Но я все же старалась не показывать своей слабости. Внимательно слушала господина Верина. И вот с тех пор зал и пустует. Стоит оставить там артефакт хотя бы на пару часов, как непременно разрушится. Если и зелье, то испарится даже из закрытого флакона. Я нанимал магов из гильдии, но и они ничего сделать не смогли. Говорили, мол, чудовищный выплеск неведомой магии, никак от него не избавиться. Я даже подумывал эту лавку продать, купить новую, но собирался, собирался, да так и не собрался. «Подскажите, пожалуйста, а в ту роковую ночь Бран был тут один?» — на всякий случай спросила я. «Один, думаю, тем более все двери были изнутри заперты». Единственное, помню, как накануне вечером к нему один молодой человек приходил, примечательный такой. Я даже дыхание затаила, боясь услышать описание. Только не Алмир, пожалуйста, лишь бы не Алмир. А господин Верин продолжал. Вот они с Браном о чем-то говорили, может, даже повздорили, и тот тип ушел. Бран сказал, что просто привередливый покупатель, ничего важного». Но я раньше его не видел, иначе бы точно запомнил. Уж больно у него внешность и запоминающиеся. Точнее, глаза. Желтые такие, странные. Я даже на месте замерла. Желтые глаза? Эрион? Неужели он как-то причастен к гибели Брана? Вот, я нашел. К нам спешил Фир. Вот эта штука. Протянул ладонь. Мне чуть снова не стало дурно. Я смотрела и не могла поверить своим глазам. Почти в точности такой же медальон, как и тот, который отдал мне Тиар, артефакт, когда-то созданный основателем рода Ифордан. Получается, Бран зачем-то пытался сделать такой же. Но откуда он вообще об этом артефакте узнал? По словам Тиара, королевская реликвия хранилась много лет в тайне. Но, может, у нас в замке были какие-нибудь записи об этом? Бран ведь многое в библиотеке успел прочесть, прежде чем все там распродали. «Сколько вы хотите за артефакт?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Нисколько». Старичок тепло улыбнулся. «Берите так. Все-таки память о брате». Вот только мне упорно казалось, что это не просто память. В мыслях мелькала ускользающая догадка, но ухватить ее я пока никак не могла. Я ведь так надеялась, что сегодняшняя поездка хоть немного прольет свет на гибель Брана, но в итоге добавилось еще больше вопросов. Но, главное, там, в подземном зале, я ведь не почувствовала никакой чужой силы. Насколько я теперь знала, она бы непременно там была. Ее бы высокий уровень выплеснувшейся магии сохранил точно так же. Так что либо Брана убили просто оружием, либо... Либо он погиб сам, без чего-либо вмешательства. Но как к этому причастен Эрион? И причастен ли вообще Алмир? Пусть тот подслушанный разговор вроде бы можно было толковать однозначно, но вдруг я все же что-то не так поняла. И новое объяснение у меня просто не находилось. Сегодня же откровенно спрошу об этом у Алмира. Пока ехали в карете обратно в особняк, господин Дальт хоть и начал сразу с лекции насчет моего безрассудного поведения, но я быстро перевела разговор на другую тему, показав ему медальон. При виде артефакта магистр обомлел. «Как такое вообще возможно?» — внимательнейшим образом осматривал его господин Дальт. «Нужно будет, конечно, наглядно сравнить с настоящим, но я уверен в детальном сходстве. И неужели такая вещь просто продавалась в лавке артефактов?» — посмотрел он на меня с явным сомнением. Я все-таки не хотела говорить всей правды, но пока я спешно пыталась хоть что-то придумать, госпожа Мерланда меня опередила. «И чему ты удивляешься?» «В лавках Артена теперь чего только не найдешь?» Господин Дальт дальше допытываться не стал, все рассматривал медальон. «Хм, такое впечатление, что тот, кто его изготовил, видел прототип. Хотя это попросту невозможно, учитывая, что реликвия столько лет хранилась в королевской сокровищнице, и никто посторонний не имел туда доступа». «Мне кажется, медальон явно был где-то изображен», предположила я, «в какой-нибудь старой книге». Наверняка среди тех, что когда-то хранились у нас в замке. Может быть, магистр не стал эту версию сразу отметать. Но все равно, чтобы так изготовить это, надо быть уникально талантливым мастером. Единственное, почему-то медальон не завершен. А что именно с ним не так? Лично я никаких внешних отличий не замечала. Это не артефакт, пояснил господин Дальт, хотя явно таким задумывался. Скажу даже больше. Без сомнения, с точностью должен был повторять свойство прототипа. Но почему-то его не завершили, и, по сути, сейчас это просто медальон, без каких-либо магических особенностей. Вот и гадай теперь, зачем же Бран его делал. Просто хотел воссоздать реликвию рода? Или все же ему зачем-то нужен был артефакт с именно такими свойствами? Господин Дальт, я вот все понять не могу, задумчиво произнесла я. «А зачем вообще изначально нужно было такой артефакт создавать? Ведь наверняка мой предок сделал его по некой причине, а не просто так. Но вот зачем? Или, может, и я зря ищу скрытый смысл там, где его и нет вовсе?» «Насколько я знаю историю основателей, на заре существования королевства им туго тут пришлось», — сказал магистр. «А изготовление артефактов, притом настолько сложных, это тяжелый, кропотливый труд». Сомневаюсь, что ваш предок создавал медальон, просто от нечего делать. Явно некая очень важная цель была для этого. Но какая именно? Даже никакой догадки нет. Где бы пригодился отбор чьей-либо магии? В войне, в интригах, в древних книгах ничего об этом нет. Может, было настолько тайным. А может, ответ в чем-то другом. Так что об истинных причинах нам остается лишь гадать. Но все же я теперь еще больше была уверена, что Бран пытался воссоздать реликвию не просто так. Но зачем ему было отнимать чью-то магию? В целях самозащиты? Уже дома, когда мы с госпожой Мерландой остались вдвоем в моей комнате, не предположила. «Ну а если все это было сделано просто ради самоутверждения? Ты ведь говорила, что твой брат очень гордился своим происхождением и мечтал вернуть роду былое величие». «Боюсь, все же в то время ему было не до этого», — я покачала головой. Бран никогда не жаловался, конечно, но, судя по рассказу господина Верина, у которого мой брат был в подмастерьях, жилось ему не сладко. Занятия в гильдии уже сами по себе требующие много времени и сил. Вдобавок к этому работа в лавке, изготовление артефактов на продажу, чтобы хоть как-то оплачивать дорогую учебу. Брану было попросту не до воссоздания реликвий во имя будущего величия. Медальон он делал уж точно не с целью продажи, слишком трепетно он относился ко всему, связанному с нашим родом, так что ответ напрашивается лишь один. «Ради выживания», — догадалась госпожа Мерланда. «Да», — мрачно подтвердила я. «Я не вижу других веских причин в тех условиях тратить время и силы на нереально сложное воссоздание реликвии. Брану нужен был этот медальон, чтобы защититься от чего-то или от кого-то». Я помрачнела еще больше. Кстати, про кого-то. Пока ты была в лавке артефактов, я таки потащила старого зануду за шляпками. Сначала основательно ему нервы потрепало, чтобы у него повысилась вероятность проболтаться, и осторожненько так расспросила: И знаешь что? Оказывается, два года назад Алмира-то твоего вообще в Артении не было. То есть как, я даже замерла от изумления. А вот так, госпожа Мерланда развела руками. «Ты говорила, твой брат погиб в начале лета два года назад, так?» «Так», — кивнула я. «Так вот, в это время, по словам Дальда, Алмир вообще жил в стране. Там какая-то проблема была с принадлежащими его роду шахтами, и строительство какое-то шло, я подробности не стал расспрашивать. Но факт в том, что Алмир уехал туда еще зимой, а вернулся в Артен лишь в начале осени. То есть на момент гибели Брана его попросту не было в столице». Конечно, остаются еще варианты, что убийцу можно было нанять или самому сюда ненадолго тайно приехать, но первое сразу отметается, так как убить носителя древней магии крайне проблематично, нужно быть самому при этом не слабее. Да и вариант тайного приезда мне кажется весьма сомнительным. Это же два месяца пути только в одну сторону. Можно, конечно, навести справки, написать в стран, спросить, не уезжал ли Алмир в то время оттуда. Но, как мне кажется, это уже излишне. Думаю, ты и сама понимаешь, что он невиновен. Я очень хочу в это верить, — не стала я отрицать. Да и теперь, когда я куда лучше знаю Алмира, вообще очень сомневаюсь, что он способен на подлое убийство. Если бы он и вправду зачем-то хотел убить Брана, вызвал бы на магическую дуэль, это куда вероятнее. Но тот разговор... Я устало помассировала виски. Даже не представляя, о чем тогда вообще шла речь. Но есть еще кое-что, что вообще ставит меня в тупик. И что же? От нетерпения госпожа Мерланда даже с кресла привстала. Понимаете, из-за продолжительных занятий магией я в этом уже очень продвинулась, и мое восприятие многократно обострилось. И вот, когда я сегодня была в подземном зале, где погиб Бран, я почувствовала его смерть. А кровная смерть ощущается куда отчетливее. И я даже не знаю, как сказать... Сама этого толком не понимаю. Там вообще не было какой-либо другой силы, лишь магия рода в чудовищной концентрации, а сама смерть... Я беспомощно посмотрела на госпожу Мерланду. Она как будто бы и вовсе не была насильственной, понимаете? Ну вот так ощущалось. — Погоди, погоди, — растерялась Дуэнья. — То есть твой брат покончил жизнь самоубийством? Я правильно тебя поняла? — Очень похоже на то. Мне даже не верилось, что я это говорю. Но у меня это вообще в голове не укладывается. Бран ведь строил такие грандиозные планы на жизнь. Он всегда старался не унывать. Что могло довести его до такого? Я схватилась руками за голову. «Или кто?» — хмуро произнесла госпожа Мерланда. «Ты же говорила, там твой бывший женишок мелькал где-то. Моя интуиция прямо вопит, что этот тип явно тут напрямую замешан». «Главное, что все же не замешан Алмир», — вздохнула я. «Но все равно я обязательно разгадаю тайну гибели Брана. Я ни за что не оставлю это просто так». «Ох, Велена, я, конечно, тебя понимаю. Как понимаю и Алмира, который хочет тебя от беды уберечь. Но этой своей скрытностью он тебя в еще большие проблемы неосознанно толкает», — в сердцах сказала госпожа Мерланда. «Поскорее бы уже эти оставшиеся две недели до вашей свадьбы прошли». А то, мне кажется, я посидею за это время. И то хорошо, что до сих пор не посидела. Вот только после вашей церемонии я и смогу вздохнуть спокойно. И старый зануда тоже. Мне даже кажется, он не меньше меня за вас переживает. Ну ничего, ничего. Совсем немного осталось. Как-нибудь уж это время переживем.